В ярком свете большого костра Монг разглядел за этим водопадом два ряда барабанщиков, которые усердно отбивали ритм. На каменных стенах, вдоль которых выстроились барабанщики, висели два огромных барабана диаметром с вытянутую руку, по которым музыканты ударяли костяными палочками. От каждого удара сотрясался поток воды, низвергающийся с крыши на каменный пол перед пещерой. Беглецов вели вперед. Вдруг на поляну перед пещерой выпрыгнул кабан. Увидев чужаков, он с визгом убежал назад. Под навесом толпились другие дикие свиньи, тесно прижимаясь друг к другу. Монг провел Сьюзен через водяной занавес. Холодный каскат обрушился ему на голую грудь, и он поежился. Внутри их встретило гостеприимное тепло костра, однако удушливый дым резал глаза, упрямо, не желая выходить через маленькое отверстие в крыше. Вокруг костра собрались твуземцы. Одни стояли, другие сидели на корточках. Монг прикинул, что их было человек 100 мужчины и женщины с обнаженной грудью. В стенах зияли входы в пещеру. Оттуда на пришельцев таращились любопытные глаза. Это были голые дети. Один из них сидел верхом на пятнистой свинье. Почему-то сигналы барабаны умолкли, оставив в воздухе зависшую иголкую ноту. Наступившая тишина была устрашающей. Внезапно ее нарушил громкий голос. монк Изумленный монк обернулся. Тощая фигура прижималась к бамбуковым прутьям клетки в дальнем углу. Она была в рваной рубашке и белых трусах, перепачкана грязью. Джесси! Молодой студент остался жив. Однако трогательные сердечные встречи помешал великан, шагнувший вперед. На самом деле великан он казался среди туземцев, а так в нем было всего около пяти футов с пшиком. Седобородый старик выглядел так, словно кто-то продал ему кожу на два размера больше нужного, он тоже был вымазан маслом и перепачкан сажей. Интимные места его скрывал какой-то нескладный мешок, а волосы были украшены пышным головным убором из пурпурных перьев, торчавших прямо вверх, словно вставших дыбом. Только этим ограничивался его наряд. монк сообразил, что перед ним вождь племени. Настала пора разыграть спектакль, сплясать, чтобы получить ужин. Точнее, сплясать, чтобы самим не стать ужином. Монг протянул руку к старику. «Богало-богало-ра!» — торжественно произнес он, напрягая кисть и другой рукой щелкая переключателем на запястье. Освобожденный от электромагнитных защелок, протез упал на грязный вулканический камень. Туземцы дружно ахнули. Вождь отступил назад, едва не упав огонь. монк опустил руку, не отрывая взгляда от ампутированной кисти на вид неотличимый от живой плоти. Протез представлял собою верх инженерной мысли Уппонир. Управление осуществлялось напрямую от периферийной нервной системы через контактную площадку на титановой кисти. Оснащенные совершенными биотехническими механизмами и датчиками, Протез позволял совершать самые тонкие манипуляции, при этом возвращая информацию об осязательных ощущениях, но это была еще половина дела. Обрубок руки Монка был заключен в полисинтетическую манжету, хирургически подсоединенную к мышечным тканям, нервным окончаниям и сухожилиям. Протез олицетворял собою искусственную мускулатуру, однако манжета определенно выполняла функцию мозга. С помощью обрубка руки Монг мог манипулировать электрическими контактами манжеты. Это было лучшим свойством его протеза. Монг часто развлекал этим фокусом гостей. Почему бы не проделать то же самое сейчас? Связь между манжетой и протезом осуществлялась без проводов через цифровой радиоинтерфейс. Монг послал в нервное окончание кисти отработанные команды и протез, поднявшись на пальцы, начал плясать на каменном полу, словно здоровый пятиногий паук. На этот раз вождь людоеда все-таки шагнул в костер и опалил себе зад. С криком отскочил в сторону. Монг пустил свою кисть в погоню за ним.